47. «Мне нужно вас впустить...» Мэрилин Ангус лишь слегка приоткрыла входную дверь и смотрела из-за нее на Саймона. Он ожидал, что снова увидит ее неопрятно одетой, ненакрашенной, рассеянной, какой она была во время его последнего визита. Но сегодня на ее губах виднелась помада, поверх кашемирового свитера висел кулон на серебряной цепочке. Могло показаться, что все хорошо, если бы она не глядела на него с таким враждебным и негостеприимным выражением через щелку в двери. «Мне бы хотелось с вами переговорить, если можно». Она задумалась. Два дня назад она сказала семейному психологу уйти, отказавшись это обсуждать, просто сказав, что ей пора. Слишком резко она открыла дверь и ушла вглубь дома. Саймон последовал за ней на кухню. Она встала к нему спиной. Она действительно была очень аккуратной и прилично одета, но что-то в ней его беспокоило, какое-то ощущение отрыва от реальности, как будто она не до конца понимала, что происходит. После некоторых сомнений он присел. Мэрилин посмотрел на него так, как будто он был каким-то экзотическим животным, каких она раньше никогда в жизни не видела. Но потом она взяла чайник сбоку от раковины и начала его наполнять. Руки у нее тряслись. Мне стало известно, что вы больше не сочли возможным принимать у себя специалиста по семейным отношениям. Если были какие-то проблемы, мне надо знать. Кейт? Нет, мне нравилось, Кейт. Как вам известно, вы не обязаны принимать семейного психолога у себя дома. Но если вы находитесь тут одна... Я не одна. Со мной Люси. Ей двенадцать. Мы прекрасно обходимся вдвоем. Окончательное дознание о смерти Аллана будет перенесено на более позднюю дату, кстати. Первое было начато, но приостановлено. Она говорила так, будто рассказывает о ком-то из своих клиентов или о деле, про которое прошла в газете. Да, мне очень жаль. Я понимаю, очень неприятно, когда подобные процессы затягиваются. Что вы думаете по поводу того, что сделал мой муж? Какая ваша точка зрения на это? Мне невероятно жаль. Это... это трусость. Разве нет? Это сделать проще всего. Знаете, я в этом все-таки сомневаюсь. Может, несколько минут неприятно. А потом освобождение. Он убежал от всего этого, да? А что делаю я? Мой муж мертв, мой сын пропал. Мне нужно присматривать за Люси. И это тоже сложно. Она не разговаривает. Она запирает дверь в свою комнату. Она ходит одна, ни с кем не общается в школе. Когда был только Дэвид, было уже очень плохо. Но теперь ее отец убил себя, и она потеряна для меня окончательно. Я понятия не имею, что делать. Мне кажется, что вам нужно с кем-то встретиться, с кем-то поговорить, вместе с Люси. Вы нужны ей, и вам надо найти способ достучаться до нее. Вы имеете в виду какого-то специалиста? Сначала можете поговорить со своим лечащим врачом. Это Крис Дирбан, ведь так? Я его здесь видел. Он сможет посоветовать самого подходящего человека для решения этой ситуации. Я уверена, что сможет. Из электрического чайника валил пар. Мэролин, казалось, его не замечала. Так что поднялся Саймон. Он нажал на кнопку и начал открывать шкаф за шкафом, потом нашел кружки и банку с кофе и достал молоко из холодильника. Она стояла и смотрела на него. — Где сейчас, Люси? В школе? — Полагаю, что да. — Вы не знаете? — Я думала, что Дэвид был в школе весь тот день. Не так ли? — Вы отвозите свою дочь в школу? Она ездит на автобусе. За ней приходят друзья. — И этим утром они пришли, как обычно? — Полагаю, что да. Саймон поставил кофейные принадлежности на стол. — Я не знаю, как вы пьете. Мэрилин посмотрела на них, но не двинулась с места. — Меня беспокоит то, что вы находитесь тут одна днем и только с Люси ночью. Никто не может приходить, чтобы побыть с вами. Я понимаю, что вы предпочли не видеть рядом с собой семейного психолога, но, может, есть какой-нибудь друг или родственник, который может приезжать. Нет. Никто? Я не хочу никого видеть. И кому захочется сейчас сидеть со мной? Я сейчас больше волнуюсь о том, что нужно вам. А? Но если так, мне нужен мой муж. Мне нужен мой сын. «Мне нужно, чтобы моя жизнь стала такой же, какой она была до того, как один из них покончил с собой, а другой пропал. Мне нужно то, что никто не может мне дать. Как человек, который будет спать в свободной комнате, поможет мне с удовлетворением этих нужд?» У него для нее не было ответа. «Я так понимаю, что у вас для меня нет никакой новой информации». «Извините». «И все-таки вы здесь». Она отодвинула стул и тяжело на него опустилась. Саймон пододвинул к ней кружку с кофе. Про обнаружение тела девочки в могиле в Гардейле ей сообщила Кейт Маршал, которая специально для этого ей позвонила. Кейт сообщила, что на Мэрилин, казалось, эта новость не произвела никакого впечатления, как будто она не имела к ней отношения. Она спросила, зачем я это рассказываю. Это не тело Дэвида, так что для нее это не имеет никакого значения. Понимаете, сэр, у меня такое ощущение, что ее реакция была бы такой же, если бы я сказала, что это Дэвид. Она похожа на человека в трансе. Саймон задержался, чтобы допить свой кофе. Он не знал, что сказать, и чувствовал, что даже если бы знал, Мэрилин бы это все равно не восприняла. Дом давил на него. Ему показалось, что она не особо заметила, что он уходит. Она просто сидела за кухонным столом перед нетронутой кружкой кофе. Вернувшись в машину, старший инспектор позвонил в участок. Кейт Маршал не было, но дежурила Салли Кернс. Она подходила идеально. «Я волнуюсь за миссис Ангус. Она не примет семейного психолога обратно. Она была настроена очень решительно». Заставить ее мы не можем, как вы знаете. Знаю, но мне не нравится, что она совсем одна с дочерью. Она не в том состоянии, чтобы позаботиться о ней. Я могу попробовать попросить кого-нибудь из нашей медицинской службы дойти до нее. Социальные работники — это уже будет чересчур, вы не находите? Да. Я не хочу ее напугать или подвести. Она в шоке, но дееспособна. А Люси подросток, а не младенец. Но Соррел Драйв — не очень-то дружелюбный район. Уж слишком элитный. Одни юристы, и все в этом духе. Проблема в том, что мы сейчас сами зашиваемся. На съезде произошло серьезное столкновение. Два микроавтобуса разбились в лепешку, уже семеро погибших. Водитель одного из них был пьян, но при этом ему удалось выбраться и сбежать, и его до сих пор не поймали. Плюс поножовщина в подземном переходе у Эрика Андерсона. Опять торговали там наркотиками, и какой-то учитель физкультуры пошел туда, чтобы разобраться самостоятельно». Саймон застонал. Он понимал, что это значит для дежурных, когда куча всего наваливается одновременно. «Это все?» «Нет. Молодой человек найден в Канаве. Его жестоко избили. Тот, который был у вас на допросе позавчера. Энди Гантон. Кто им занимается?» натон поехал в Бэфхэмскую центральную». «Понятно. В любом случае, спасибо, Салли. Будь у меня другое тело, было бы ваше. Хотя в таком случае я и сама бы с ним разобралась». Саймон улыбнулся. «Инспектор Салли Кернс весила за 80 килограммов. Ну а ее нагоняях, от которых у самых суровых копов поджилки тряслись, слагали легенды». Саймон развернул машину, и поехал за город Кэт объездным путем, но все равно попал в пробку из-за аварии из-за огромного количества машин, возвращающихся в Бетхэм. До загородного дома Кэт он доехал уже после трех. Он вошел через заднюю дверь. На кухне было пусто и тихо. Мефист уселся посреди солнечного ромба, падающего из открытого окна на широкий подоконник. Сэр Эйлер соорудил себе сэндвич, налил чашку чая и плехнулся на диван. В одно мгновение все события этого утра отступили перед уютом и теплом кухни, атмосфера всего дома, которые погрузили его в состояние глубокого спокойствия. На полчаса он забудет о деле Ангусов, забудет о теле ребенка во враге, забудет... Он вспомнил Диану, но сразу же отодвинул ее куда подальше, на задворке своего разума. Он не пустит ее сюда и не позволит ей разозлить его. Она не была частью его жизни, и он не впустит ее внутрь, даже если она будет терроризировать его письмами и звонками или даже заявляться без предупреждения в его квартиру. У него были и более приятные темы для размышлений. Этим утром с ним связалась галерея «Мэйфэйр» и предложила совместную выставку с рисунками. Художником, с которым он должен был выставляться, Саймон восхищался. Звонок стал для него полным сюрпризом — и он почувствовал себя так, как чувствовал всего несколько раз в жизни. На пять минут все остальное оказалось где-то далеко-далеко от него. Ничто никогда не казалось ему столь важным. Если бы он мог изменить свою жизнь, если бы он смог позволить себе, пошел бы он на это. Странная туманная пелена, будто бы окружила его, закрывая от него две трети не только того, что он делал, но и того, кем был. Не коллег. Ни задач, ни удовлетворения от того, что дело раскрыто. Но было и все остальное. Его квартира, его рисунки, путешествия, везде, повсюду, хоть по полгода. Он мог бы стать странником с холщовой сумкой на плече. Открылась дверь. — Привет, братец. Увидела твою машину из окна ванной. Вот, подержи минутку. Кэт держала ребёнка, прижав его к себе локтем, как свернутую газету. А потом эту импровизированную газету она кинула на колени к Саймону. «Привет, Феликс!» «Посади его прямо, или его на тебя стошнит». «Спасибо». «Его тошнило целый день». «Вот». Она бросила ему чистое кухонное полотенце. «Будь готов, если что». «Я спала». «Я так и подумал». «Дремли, когда можешь. Что за жизнь?» Я люблю ее, Сай. Если бы не тот факт, что Крис каждый день валится с ног от усталости, я бы всерьез задумалась о том, чтобы совсем отказаться от основной практики. Брать только отдельные случаи и иногда замещать. Но как я могу? Я уже, в принципе, готова вернуться, чтобы проводить некоторые операции. Да и не позволю я Крису продолжать в том же духе. Саймон откинул голову назад и устроил Феликса на сгибе своего локтя. Голова ребенка наклонилась в ее сторону. Он слушал, как болтает его сестра, пока разгружает посудомойку, убирает посуду, наливает себе стакан воды, выпускает мифиста на улицу. Внезапно он сам захотел себе кухню, полную тепла, и чая, и котов, и детей, полную счастья и радостной каждодневной домашней суеты. Его резануло воспоминание о Фрее «Ты в порядке?» «Да». «Нет. Подожди, сейчас я кину вещи в стиральную машину». Кэт взяла корзину с грязным бельем и пошла в кладовку. Феликс открыл глаза, и в тот же момент его стошнило. Саймон взял полотенце и вытер их обоих. «Боже, кажется, он не заболел. Я съела карри, а ему такое нельзя. Забыла. Удивительно, но о таком забываешь». Она отнесла его к раковине, осторожно протерла ему рот влажной салфеткой, и вернула Саймона. «Хочешь, тебя тоже протру?» Кэт уселась на диван рядом с Саймоном. Он думал, что шел к ней поговорить о Мэрилина Ангус и спросить ее совета, а потом рассказать о галерее. Он думал, что именно эти вещи больше всего волновали его, занимали все его мысли. Он сам не ожидал услышать от себя то, что сказал. «Я хочу спросить у тебя кое-что про Марту». «Марту?» Брови Кэт поползли вверх. Меня что-то гложет. Что? Он вздохнул и аккуратно подвинул Феликса, но, кажется, запасы рвоты исчерпались. Когда она лежала в Бефхамской центральной и я приехал из Венеции, она была очень больна. Когда папа позвонил мне туда, он сказал, что если я не приеду сейчас, то могу больше ее никогда не увидеть или что-то в этом духе. Да. Она была очень больна. Но она не умерла. Нет. Ей дали антибиотики, которые она не принимала раньше, что-то совсем новое, и она отреагировала. Такое происходит. Никто не ожидал, что так будет, но это произошло. Да. Но потом она умерла без всяких причин, во сне, когда ей стало лучше. Мне это не дает покоя. «Ладно, позволь мне объяснить. Ты знаешь, что любой неполноценный рождения человек, как правило, имеет массу самых разнообразных дефектов и заболеваний. Это может быть что угодно, почки, легкие, но чаще всего это сердце. В ее случае об этом было известно, его регулярно проверяли. Этот дефект был недостаточно серьезен, чтобы убить ее в детском возрасте, но каждый раз, когда она получала инфекцию, причем любую, в легких или в мочевом пузыре, У нее была куча инфекционных заболеваний почек. Ей давали очень мощное лекарство, и сердечная недостаточность обострялась. Последний удар был очень серьезным. Если бы она не отреагировала на этот новый антибиотик, она бы умерла, в этом нет никаких сомнений. Но, очевидно, воздействие на ее сердце оказалось более сильным, чем все подумали. Или это была последняя капля, переполнившая чашу, мы не знаем. В любом случае... Инфекция была вылечена, а сердца нет, так что оно просто сдало. Это не так необычно. Да, это и не самая плохая смерть. Полагаю, что так. Кэт остановила на нем долгий взгляд. Что такое? Мысли всплывали на поверхность его сознания откуда-то из самых глубин, словно огромной пузыри. Есть какая-то возможность что ее лишили жизни. Я специально очень аккуратно выбираю слова. «Кто? И главное, зачем?» «Я не знаю. Хотя, в общем, зачем — это довольно очевидно. Да? Общим мнением было, что ее качество жизни оставляет желать лучшего. Я никогда так не думал. Но вы все думали именно так. И все в Лодж тоже, кроме той милой девочки Ширли». Никто не считал, что ее жизнь стоит того, чтобы ее жить. Категорично, но правда. Да, полагаю, что так. Да, особенно последние пару лет, когда нас с такой легкостью стала подхватывать инфекции. Но даже если люди так и думали, существует огромный шаг до того, чтобы что-то в связи с этим предпринять. Я имею в виду, чтобы убить ее. Тут нужно использовать это слово «сай». Ты должен это знать». «Да». Дерек Викс увидел ее первым, и он был уверен, что это сердечная недостаточность. Крис приходил посмотреть на нее. Он ее не обследовал, это правда, но он видел ее, и он не поставил под сомнение слова Дерека. Никто в Ави Лодж не сомневался по поводу причины смерти. «Это вы, чертовы детективы, видите преступление везде, куда ни посмотрите». У Саймона зазвонил телефон и разбудил Феликса, который заревел от испуга. «Натан, ты где?» «Стою в Бэвхэмско-центральный, босс. Я хотел увидеться с Энди Гантоном, но он все еще в очень плохом состоянии. К нему никого не пускают. Его семье сказали?» «Его сестра здесь. Я знаю эту Мишель Тейт. У нее нашлось для меня пару ласковых, когда мы встретились в коридоре. Но на самом деле у нее находится пара ласковых для всех». «Мы знаем, что случилось?» Не, Мужчина просто подстригал свою живую изгородь, посмотрел вниз и увидел его в канаве. Сразу позвонил в скорую. Его избили выкинули из машины, скорее всего». «Погано. Он связался с погаными людьми. Я сейчас еду встретиться с Ли Картером. Ты знаешь его?» «О, да. Ли Картера я знаю отлично. но ну, будь осторожен. Возьми с собой кого-нибудь покрепче». «Я, значит, недостаточно крепкий?» «Ты понимаешь, о чем я». «Вы видели с нашей миссис Ангус, босс?» «Виделся. Она очень плоха». «Ну, было понятно, что так будет. Разве нет?» «Да», — сказал сэр Эллер. «Да, полагаю, ты прав». Ему нравилось, что его сержант всегда говорит без обидников. Саймон вернулся на кухню. «Кэт, Мэрлин Ангус твоя пациентка, да?» «Криса! Но ты ее знаешь? Не очень хорошо. А что?» Он взял стул и уселся на него задом наперед, глядя на Кэт, которая приложила Феликса к груди. «Она меня очень беспокоит». Он рассказал ей о своем визите в дом ангусов. Кэт внимательно слушала, поглаживая головку своего ребенка. Пальцы на его ногах сжимались и разжимались от невероятного удовольствия сосания материнской груди. Очевидно, она в шоке, но это и не удивительно. Было такое ощущение, что мы с ней на разных волнах. Как будто я здесь, но как будто меня и нет. Она была словно в трансе. Отстраненная? Да. Скорее, как... Как зомби? Вот это хорошее описание, да. Но больше всего я беспокоюсь о дочери. Она была в школе, но похоже на то, что она вообще не разговаривает со своей матерью. Она запирается в своей комнате сразу, как только приходит из школы. Мэрилин Ангус не хочет видеть в доме никого другого. Говорит, что у них все прекрасно. У нее могут возникнуть социидальные мысли? Нет. Ей явно достает сфокусированности, энергии и чувства осмысленности происходящего, чтобы сделать это. Может она представлять опасность для Люси? Только в том смысле, что она может забыть про нее. Перестать думать о ней и о том, чем она занимается. Наплевать на нее. Это нехорошо. Ты хочешь, чтобы я попросила Криса зайти? Кто-то должен. У него сейчас дел по горло. Но он сходит. Кажется, замещающий врач сегодня даже провела целую операцию. Она приподняла Феликса и начала поглаживать его по спине. Ладно, пора бы мне уже идти. Но нет. но Ты будешь сидеть здесь, пока не скажешь, к чему ты вел разговор до того, как у тебя зазвонил телефон. Он знал, что она заставит его к этому вернуться. Ему никогда не удавалось ускользнуть от нее, даже когда они были детьми. Ты спросил, думаю ли я, что кто-то мог убить Марту? Не в таких выражениях. Ой, не будь иезуитом. Именно это ты имел в виду. Ладно. И что ты скажешь? Но кто? Это не было частью вопроса. Я просто хотел спросить, возможно ли это. Ну, случается всякое. Но вероятно ли это? Нет, конечно нет. Зачем кому-то это делать? Потому что кто-то хотел от нее избавиться? Потому что кому-то было ее жаль. Кому было ее жаль? Боже, Кэт, перестань меня атаковать. Это ты меня атаковал, когда начал этот разговор? чертов полицейский. Есть такая вещь, как естественная смерть, знаешь? Давай оставим это, мне нужно идти. Натан собрался на встречу с потенциально опасным человеком. Я должен быть там. Как знаешь. Только я не хочу, чтобы ты рассказывал тут и сеял разные сомнения, которые потом пустят корни между досками пола. Саймон обернулся, уже натягивая куртку. Его сестра плакала, прижав ребенка к своему лицу. «О, Господи, прости меня. Я не подумал, мне не нужно было ничего говорить. Ты счел нужным это сказать, значит, ты должен был это сказать. Все хорошо. Во мне еще полно гормонов. Не обращай внимания». Саймон присел на корточки, подал-ка на носовой платок и взял Феликса, пока она вытирала глаза. От ребенка пахло теплой плотью и молоком. «Извини. Я правда не считаю, что существует даже один такой шанс на миллион, Саймон. Действительно, не считаю. Имей это в виду. Иди и найди Дэвида Ангуса, пожалуйста». Она посмотрела ему в лицо. Он ничего не сказал. Говорить было нечего. «И теперь еще и это. Тело ребенка в Гардейле», — сказала Кэт. «Они же должны быть связаны, нет?» «Не обязательно». «На данном этапе нам слишком мало известно. Я не могу не допускать эту возможность, не исключать ее». Глаза Кэт снова наполнились слезами. «Положи его в люльку, пожалуйста, ладно? Он поел достаточно, а я только залью его слезами». Саймон уложил своего племянника, а потом присел рядом с Кэт. Он обнял ее за плечи. «Я кусок дерьма. Не больше, чем обычно». Забудь обо всем этом. Не уверена, что смогу. А, нет, точно. Я полчасика почитаю милую спокойную книжку, прежде чем все вернутся и начнут требовать налить им чая и сделать с ними домашнюю работу. Позвоню Крису. Он в принатальной клинике может зайти к Мэрилин Ангус по пути домой. Спасибо, сестренка. За что тебе платят, старший инспектор Сереллер?